Глава 21. Утро началось с тяжёлой головы и общей разбитости. Вчерашний рассказ спящего словно отпустил какой-то крючок. Сначала я плакала из-за нелёгкой судьбы Хейларов, потом плавно перешла на сочувствие к себе любимой. Хотя, скорее всего, со слезами выходило напряжение последней недели.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 Ты моё чудо, диод нашла. Нежно проворковала, положив игрушку обратно и подхватывая мелкую на руки. Осторожно погладила по спинке, от чего паучишка блаженно прикрыла глаза. Ладушка, а там таких много? Да, кивнула королева, продолжая млеть под моими прикосновениями. А что там ещё есть? Всё, что нам надо. Девочка улыбнулась, от чего я вздрогнула. Всё же улыбки пауков это из разряда фантастики, ужасный такой.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 Вчера, когда он переодевался вечером, прядь выпала из кармана камзола. Когда же он её отрезать успел, и главное зачем? Не знаю, но дров магии крови не владеют, поэтому ничего он сделать ей не сможет. Тогда подумаем об этом позже. Даша в кабинете Тренвира продолжила докладывать обстановку моя информативная доченька.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 Так просто он и не будет нейтрализован. Нужны ещё две дозы противоядия. Если оно не будет принято, вы постепенно начнёте сходить с ума. Какая досада, холодно откликнулась целительница. Как понимаю, он воздействует на нейроны? Какая образованная девушка, протянул Тёмный настолько восхищённо, что не осталось ни малейших сомнений в том, что он издевается.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 Он самый. Я опустила голову, чтобы скрыть улыбку, но тут же вспомнила о второй проблеме и нахмурилась. А ещё у нас сложности с Дашей. Креонов вскинула бровь, требовательно глядя на нас. Переселенков вздохнула и коротко пояснила. Яд. Противоядие надо принимать три раза, а дали только один. Мигом поняла драконица, что этот гад хотел в обмен Мнения, выводы, наблюдения, лаконично ответила Дарья. Многого хотел, проще говоря. Не скажи, усмехнулась Креона. Если бы многого, этим не ограничился бы, а сейчас требовал только в государственных интересах. Не думаешь же ты, что Тренвир про себя любимого забудет, иронично скривила губы. На мой взгляд, это дело времени, сейчас не хотел пережимать.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 К сожалению, вырабатывается он не так быстро, как хотелось бы. Но это же спасение, облегчённо рассмеялась Переселенка, с такой любовью глядя на Хондрию, что Лада попятилась. Спасибо. Раз с этим всё решили, надо думать, как воровать у тёмного Тварецкого наше снаряжение, издевательски пропела Огненная. Похоже, все его вещи оно уже заранее прикарманнило. Я больше не пойду, медленно покачала головой Лилада.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 Стало быть, соблазнять будешь ты? нахмурилась Даша. Но ты же упоминала про жениха. Жених может катиться в ту ледяную без, но откуда выпалс? разъярённо зашипела Клеона. Как он с двумя одевками под ручку и в спальню, так всё в порядке? Я не собираюсь каченией дальше. И так это уже ненормально. В худшем случае ещё и довольная останусь. Не понимаю, обеспокоенно посмотрела на подругу, пересаживаясь ближе.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 "Ага!" воскликнула я и метнулась за попытавшейся удрать дочуркой. Она взвизгнула и метнулась в сторону. Следующие полчаса прошли в весёлой игре. Ладка не убегала с постели, а я в меру быстро её ловила. Когда её стало смеяться, ловко сгробастала хондрю в объятия и завалилась на покрывало. "Ладушка, боится щекотки?" коварнас ведомилась, проведя пальцами по шорстке на спинке.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 Кри, Дашка и застывший в дверях Себастьян. Но если лица подруг были ошарашенными, дворецкий позволил себе лёгкую, почти незаметную смешку, которая, впрочем, сопровождалась чрезчёрв внимательным взглядом. Потом он поклонился и произнёс: "Леди, позвольте вас проводить".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 После еды мы пересели как нора, сосредоточившись по диванчикам и креслам. А Себастьян принёс поднос с чаем и сладостями. "Леди, не будут возражать, если я присоединюсь?" неожиданно спросил Дроу. Мы переглянулись, и Даш озвучила общее мнение. "Нет, конечно". Жестом фокусника тёмный материализовал на ладони чашку, наполнил её горячим тёмным напитком и сел в единственное свободное кресло.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 Он древний, но выглядит молодо. Поэтому долгожители и предпочитают пользоваться человеческой системой. Да и может быть 30 лет, а может несколько десятков по 30. Зачем мне нужны уточнения? Только запутаешься. А вам сколько? неожиданно для себя спросила я. Мне? Он слегка растерялся, но быстро сориентировался и с улыбкой ответил: "Примерно 28".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 Сколько изучали, пытаясь открыть сотадель неведомой цивилизации, но так и не смогли этого сделать. Чего только не делали с зданием в центре, даже взрывать пытались, ничего не получилось. Вандалы, Вандалы" угрём опрокомментировал Арвиль. А потом решили построить город. Ну как решили? Скорее брат под гордой королевой настолько прочно окопался в долине, что перетащил сюда большую часть клана.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 «Хот в Анлигисар, в отчину спящего».